История вторая. Черный БМВ. Практически весь личный состав мура направили на отработку адресов по заказному убийству. Нас разделили на группы по три человека со мной работали Крошкин и любимого. Закончили мы в строгино около восьми. Перед тем, как разъехаться по домам, заехали в фастфуд поесть. Голодные, усталые, мы набрали еды и уселись за стол. Только я поднес горячий, вкусно пахнущий бургер ко рту, раздался звонок. «Щукин». С сожалением я отложил вкусноту и нажал зеленую кнопку. «Алло, ты где?» — закричал он в трубку так громко, что было слышно всем вокруг. Ребята тоже замерли, смотря на меня. «Викторович, вот только закончили, зашли поесть. Что случилось? Ты чего так кричишь?» «В каком районе, я спрашиваю?» «В Строгино». «Отлично». Только что на 02 позвонила женщина, у нее ребенка похитили. Четыре года, на черном БМВ. Генерал всех по тревоге поднял. Адрес? Он назвал улицу и дом, и добавил: Это как раз недалеко от вас. Едем. Ребята так и не притронулись к еде, ждали окончания разговора. Откладывается? спросила любимого. Ага. Мариша, собирай все с собой, Дэн, заводи. Запрыгнули в наш форт и через пять минут были на месте. Во дворе уже стояли несколько цветных машин с включенными мигалками, озаряя весь квартал вспышками. Примечание. Машины с официальной символикой принадлежности к полиции, ППС, ГИБДД и так далее, и мигалками. Конец примечания. Собралось очень много людей. С трудом пробравшись сквозь толпу, мы увидели зареванную молодую женщину, которая что-то сбивчиво рассказывала нескольким полицейским. «Кто старший? спросил я. Ответственный от руководства ОМВД «Строгино» подполковник Петров. Начальник восьмого отдела Мура Большов представился я, показав удостоверение. Ого, здравия желаю, как быстро вы. Еще даже с огня подъехала. Примечание. следственная оперативная группа. Конец примечания. Мы как раз рядом работали. Что случилось? Да вот у женщины дочку похитили. Говорит, на черном БМВ. Сколько лет ребенку? Четыре года, товарищ полковник. «Рассказывайте», — повернулся я к потерпевшей. Совсем молодая женщина, вся в слезах. Рядом стояла еще одна мамочка с ребенком. Одной рукой она держала коляску, другой обнимала и гладила подругу, пытаясь успокоить. «У меня дочку украли», — всхлипывая на каждом слоге, сказала потерпевшая. «Как вас зовут?» «Людмила». «Людмила, пожалуйста, попытайтесь успокоиться. Я вам обещаю, мы найдем вашу дочку». «Правда?» — спросила она и с надеждой посмотрела на меня. К девушке подошла Марина, взяла за плечи и, глядя в глаза, четко произнесла. «Людмила, мы из московского уголовного розыска и всегда всех находим. Но чтобы начать работать, мы должны знать все. Чем быстрее вы успокоитесь и начнете нам помогать, тем быстрее мы найдем вашу дочь». «Да, да, конечно», — вытирая мокрым насквозь платком глаза, — ответила Людмила. «Мы с дочкой гуляли на площадке». Она махнула рукой в сторону. И уже когда пошли домой, встретили Свету. Людмила повернулась к подруге, которая ее успокаивала. И мы стали разговаривать, а Варечка все домой тянула. Я даже не заметила, как она свою руку из моей вытащила. А когда стали прощаться со Светой, смотрю, дочки нет нигде. А от нас отъезжает черный БМВ и заворачивает за угол дома. Закончила она и указала туда, где скрылась машина. «Товарищи, кто что может рассказать по данному факту, пожалуйста, подходите». Марина и Крошкин открыли блокноты. Толпа увеличивалась. Прибавлялись новые люди, которые узнавали об исчезновении девочки. Стали слышны выкрики. «Что творится-то? Средь бела дня детей уже похищают. Куда полиция смотрит?» Люди начинали вести себя все агрессивнее. Я обернулся к ответственному от руководства. Организуйте оцепление. Пусть останутся только те, кто сможет дать показания. Есть, товарищ полковник. Начали опрашивать Людмилу, ее подругу и всех очевидцев. Муж где ваш? В номере машины хоть какие-то цифры или буквы запомнили? Опишите подробно, во что была одета дочка. Я набрал телефон Сергея Куренкова, начальника отдела видеонаблюдения, как раз недавно созданного в МУРе. «Сережа, привет!» По похищению ребенка работаю. Привет, Дим. В курсе нас уже подключили. К тебе оперативников на помощь направили, а мы готовы камеры отсматривать. Принял, Сереж, спасибо. Какой подъезд и точное время? Я повернулся к Людмиле. Вы в каком подъезде живете? Она сказала, что в пятом. В каком месте это произошло, во сколько точно? Я не помню. Она была растеряна и напугана. Вы помните, повернулся я к подруге. конечно я с коляской вышла из дома ровно в 2000 пока спустилась пока встретили люду пока поговорили где-то 15 минут прошло мы здесь и стояли а бмв заметили как раз когда машина от нас отъезжала черная большая затонированная Сережа смотрите с 20 ровно девочка пропала примерно в 20-15 между четвертым и пятым подъездами мама с девочкой живут в пятом принял дим сделаем! Подъехали следственно-оперативная группа и кинолог со служебной собакой. Подошли к нам. «Откуда начинать?» — обратился к нам старшей группы. «Людмила, вы на каком этаже живете?» «На втором». «Дома кто сейчас?» «Дома мама, а муж с работы едет уже». «Вы вообще ни одной цифры в номере не запомнили? Другие машины были какие-то?» «Не заметили». Позвонил Куренков. «Дима, черный БМВ был. Отъехал от девятого подъезда и проехал мимо. Мы установили владельца. Житель Ростовской области. Он вышел из подъезда в 20.09. Скорее всего, снимает квартиру. Машину в розыск уже объявили. За две минуты до этого еще белая Honda проехала. Номеров не видно, правда». «Сережа, спасибо, дорогой. А вообще по камерам есть хоть что-то?» «Нет пока». Мамы остановились как раз посередине между подъездами, так что не видно ничего. Но обе машины проехали, в принципе, не снижая скорости, так что или ребенка очень быстро подхватили и затащили в машину, или оба водителя ни при чем. А мог девочку кто-то в подъезд затащить? Нет, ни на одной камере не видно, чтобы ребенка кто-то куда-то затаскивал. Ну, конечно, еще будем внимательно все изучать. Принял, работаем. Сергей отключился. Я стал анализировать информацию. Интересно получается. Пока единственная версия мамы и свидетельницы – похищение девочки кем-то на черном БМВ. Целей и мотивов явных нет. С мужем потерпевшая не в разводе, долгов и кредитов с ее слов у них нет, врагов у нее и у мужа тоже. Но если исключить похищение, вернее похищение с использованием машины, то тогда что произошло? Куда делась девочка? Почему не закричала? Да и если бы посторонние пытались забрать ребенка, этого не могли бы не заметить. Прямо как сквозь землю провалилось. Думай, Дима, думай. Я повернулся к Людмиле. У вас с собой есть какие-нибудь вещи, Вари? Да вот же. Людмила достала из кармана маленькие вязаные варежки. Кинолога ко мне. Народу все прибавлялось. Полицейские уже не справлялись. И кольцо вокруг нас все сужалось. Все чаще слышались недовольные крики. «Чем вообще полиция занимается? Что за беспредел?» Ко мне подошла кинолог ГУВД Танюша Корсакова, которую я очень хорошо знал, так как часто привлекал к розыску пропавших. С ней была ее бессменная Энечка, красивая девочка-ротвейлер. «Дмитрий Владимирович, мы готовы». Татьяна взяла варежки, присела к собаке, погладила ее несколько раз. «Эня, нюхай». Эня интенсивно заработала ноздрями, потом подняла взгляд на хозяйку и завиляла маленьким хвостиком, мол, я готова. «Работай, Эня, След. Искать». Собака радостно вскочила и начала нюхать землю вокруг нас. «Товарищи, пожалуйста, разойдитесь!» — закричали полицейские. Эня несколько раз обошла мамочек по кругу, ненадолго остановилась, глубоко втягивая воздух, и вдруг сорвалась с места, утягивая Татьяну за собой вдоль дома. Мы все последовали за ними. Эня добежала до одного из подъездов и уселась возле него, виляя хвостом и смотря на хозяйку. «Это не наш подъезд!» — закричала Людмила. «Наш соседний, мы оттуда выходили». Но Эня упорно сидела и смотрела то на хозяйку, то на дверь. Дверь была закрыта на кодовый замок. «Кто из этого подъезда?» — обратилась Марина к людям, которых сдерживали полицейские. «Я» — поднял руку пожилой мужчина. Он был с мальчиком лет шести, по всей видимости, с внуком. Приложил таблетку, замок запищал, и дверь открылась. Эня сразу рванула внутрь. Мы побежали за ней. Собака немного покружилась у лифта и уверенно стала подниматься по лестнице. На втором этаже нам открылась такая картина. Маленькая девочка в белой шубке и такой же шапочке сидела на полу и горько плакала. Эня подбежала к ней и стала лизать руки и лицо. «Варя!» — закричала Людмила, поднимавшаяся за нами. Она подбежала, подхватила девочку на руки и крепко прижала к себе. Мы все выдохнули и радостно переглянулись. Нашли. Тут же зазвонил телефон. Щукин. Вот всегда чувствует. «Ну что там у вас? Почему не докладываешь? Генерал ждет». «Андрей Викторович, похищение раскрыто». «Как раскрыто? Уже? Так быстро?» «Так точно, товарищ полковник». Можете доложить генералу, что ребенок найден и находится на руках у мамы. Ну, Большов, ну ты даешь. Что было? Поймали похитителей? Андрей Викторович, не было похищения. Все очень просто. Мама девочки, возвращаясь с прогулки, встретила подругу. И пока с ней болтала, не заметила, как девочка самостоятельно пошла домой, но перепутала подъезды. А в это время из соседнего подъезда как раз кто-то выходил, и ребенок спокойно вошел. поднялась по лестнице на второй этаж и пришла в ужас, когда поняла, что не может найти свою дверь. «Вот же!» — сказал Щукин, и дальше послышался длинный поток нецензурных слов. «Мы же всю Москву на уши поставили. Подожди, а черный БМВ?» Когда мама с подругой, увлеченные беседой, осознали, что ребенка нигде нет, увидели, как от них отъезжает черный БМВ, и, соответственно, сразу назначили виновного в исчезновении ребенка. «Да уж!» «Ну, все как всегда. У нас все виноваты вокруг, кроме себя, а больше всех, конечно, полиция». «Все, побежал докладывать генералу. Пришли фото девочки с мамой, покажу ему». Сразу же опять зазвонил телефон. Это были сотрудники ГИБДД, которые со спецназом жестко задержали водителя черного БМВ, участвовавшего в загадочном исчезновении ребенка. Объяснил ситуацию и попросил принести извинения. Ошарашенного водителя отряхнули, извинились и отпустили. Когда мы вышли из подъезда, народ радовался. и Из толпы раздавались крики о том, какие полицейские молодцы. Я нагнулся и поцеловал в нос Энечку, которая мгновенно раскрыла таинственное исчезновение маленькой девочки. Эня в ответ облизала меня своим горячим, влажным языком. «Танюша, завтра килограмм шоколадных конфет привезу Эне». «Дмитрий Владимирович, но ну нельзя же конфеты. Лучше докторскую колбасу. А конфеты мне можно». «Не можно, а нужно», — улыбнулся я. И тут Марина вспомнила, что у нас в машине лежат гамбургеры. Крошкин сбегал за ними, и мы скормили их нашей героине. Со всеми попрощались и сели в наш форт. «Ну что, теперь можно поесть?» — с надеждой спросил Крошкин. «Теперь можно», — улыбаясь, ответил я. «Мы тоже заслужили». И тут же зазвонил телефон. Это снова был Щукин. «Слушай, тут такое дело!» — начал он издалека. Ребята уставились на меня. «В общем, вы пока не разъезжаетесь. Понимаю, что устали», — виноватым голосом проговорил он, «но у нас опять резонанс». «Викторович, да мы с ребятами с раннего утра на ногах. Дай хоть отдохнуть немного», — проговорил я со слабой надеждой. — Да понимаю я все. И у генерала пытался вас отпросить. Но он сказал, что потом отгулов даст, сколько захотите. Но дело срочное и важное. Ему замминистра звонил. Так что давайте срочно на Петровку. Мы переглянулись и в один голос произнесли. — У нас лучшая работа в мире.